Однажды вечером, придя к ним, Детмер поцеловал ее в лоб. Лавариас последовал его примеру, говоря: "Ведь вы позволяете по праву нашей старой дружбы?" Фредерик пролепетал "Мне кажется, что мы все здесь друзья, но не все старые", заметила она. Этими словами она как будто заранее косвенно отстранила его. Что делать? Сказать ей, что он любит ее?» Но она, пожалуй, повернет дело в шутку, либо рассердится и откажет ему от дому. О, он предпочитал всем учения этой ужасной возможности лишиться ее лицезрения. Он завидовал виртуозам-пианистам, завидовал солдатам со шрамами на лице. Он готов был выдержать опасную болезнь лишь бы как-нибудь заинтересовать ее. Одно его удивляло. Он не ревновал ее корну. И не мог себе ее вообразить иначе, как одетую. Так ее скромность казалась естественной, так она облекала ее пол таинственной тенью. Однако он помышлял о счастье жить с нею, говорить ей ты, подолгу гладить ее по волосам или стоя на коленях перед ней обеими руками обвиться вокруг ее талии и упиваться взглядом ее глаз. Но для этого нужно бы перевернуть судьбу. А он, неспособный действовать, проклинал провидение, обвинял себя в малодушии и бросался из страны в сторону в припадке страсти, как узник мечется по своей тюрьме. Тоска душила его. Он проводил целые часы, не двигаясь с места, или раздражался рыданиями. Один раз он был не в силах сдержаться и расплакался в присутствии Долария, который сказал: Ах, черт возьми, да что с тобой случилось? Фредерик отвечал, что это нервы. Долрийя не поверил. Видя, что тот не на шутку страдает, он почувствовал к нему порыв прежней нежности и стал его утешать. Не глупо ли такому человеку, как он, до такой степени падать духом? Добро бы это случилось в ранней юности, а то теперь, ведь это потеря времени и больше ничего. Совсем испортился мой Фредерик, А мне надо того прежнего. Эй, человек, подай того же сорта. Тот был лучше. Да ну, живы куриет трубку, скотина. Встряхнись маленько и иди ты меня в отчаяние приводишь. Это правда, сказал Фредерик. Я схожу с ума. Клерк продолжал. Ах ты старый трубадор, знаю я, о чем ты горюешь. Небось, все всё сердечко ноет. Признайся. Ну вот, одной меньше, четырьмя больше. Наткнулся на добродетельную, утешайся с остальными. Хочешь познакомлю? Коли желаешь женщин, так пойдем в Альгамбру. Это был публичный танц-класс, недавно открытый в конце Елисейских полей. Он с места был поставлен на слишком роскошную ногу и на другой же год прогорел и закрылся. Говорят, там весело, Пойдем. Захватим и твоих приятелей, если хочешь. Так и быть, можешь и режим бара пригласить. Но Фредерик не пригласил гражданина. Тогда и дуларий отказался от общества сыны Они позвали только Гюссане, Сизи и Дюсардие, и все пятеро в одном фиакре прикатили к подъезду Альгамбры. Направо и налево тянулись параллельно друг к другу две галереи в мавританском вкусе. Поперёк их в глубине возвышалась стена соседнего дома. А четвёртая сторона, то есть здание ресторана, было выстроено в стиле готической монастырской галереи с цветными стёклами. Над эстрадой для музыкантов возвышался китайский павильон. Вокруг него почва была залита асфальтом для танцев, а венецианские фонарики подвешены на столбах. казались издали короной многоцветных огней над головами танцующих. Местами расположены были на пьедесталах каменные бассейны, из которых плескались жиденькие фонтаны. Среди зелени виднелись гипсовые статуи Геба и Купидона, выкрашенные масляной краской, которая еще не успела высохнуть. Многочисленные аллеи, посыпанные желтым песком и тщательно укатанные граблями, были расположены так искусно, что сад казался несравненно обширнее, чем был на самом деле. Тут гуляли студенты со своими любовницами, приказчики из галантерейных магазинов, щеголявшие тросточками, гимназисты, курившие крепкие сигары, старые холостяки, расчесывавшие гребенками свои крашенные бороды. Были тут и англичане, и русские, и уроженцы Южной Америки. Трое восточных людей в мягких туфлях, ларетки, грезетки и просто публичные женщины, которые сбегались сюда в надежде найти покровителя или любовника или получить золотую монету акты просто для удовольствия потанцевать. И их лёгкие платья бледно-зелёного, голубого, алого и лилового цвета мелькали и проносились между кустов ракитника и сирени. Почти на всех мужчинах были клетчатые костюмы, на иных даже белые pantalons, несмотря на свежую погоду. Гюссаны, имевшие постоянное сношение с модными журналистами и с мелкими театрами, был знаком с многими из этих женщин. Он рассылал им воздушный поцелуй, а иногда отходил от компании своих друзей, чтобы поболтать с ними. Доларье такое положение дел показалось завидным. Он без церемонии подошёл к высокой блондинке в полосатом бумажном платьице. Она посмотрела на него с недовольной гримаской и, сказав: "Нет, любезнейший, не внушайте доверия", повернулась к нему спиной. Доларье пристал тогда к толстенькой брнетке Но она должно быть была сумасшедшая, потому что с первых его слов отскочила и с разъярённым видом пригрозила ему позвать полицию, если он не уемётся. Он постарался расхохотаться и, приметив маленькую женскую фигуру, скромно сидевшую под фонарём, пригласил её на кадриль. Музыканты, усевшиеся на эстраде в позах обезьян, дули и пилили изо всей мочи. Капельмейстер стоя отбивал такт, точно автомат. Народу было много. Было тесно, но весело. Развязавшиеся ленты от шляп соприкасались с галстуками, сапоги наступали на юбки, и все это прыгало под музыку. Деларье сжимал в объятиях свою маленькую даму, и увлеченный безумием канкана размахивал руками и ногами точно большая кукла. Сизи и Дюсардье только прохаживались. Юный аристократ поглядывал в ларнет на женщин и, невзирая на одобрение приказчика, не решался заговаривать с ними воображая, что у этих особ всегда припрятан в шкафу какой-нибудь мужчина с пистолетом, который оттуда выскочит, да и заставит тебя подписать вексель. Они пошли назад к Фредерику. Доларие перестал танцевать и все придумывали, как бы закончить вечер. Как вдруг Гюссана воскликнул: "Эге, -э, вот и маркиза Эмаиги!" То была бледная женщина со вздернутым носом в перчатках до самых локтей и с длинными чёрными локонами, которые висели вдоль её щёк точно уши у собаки. Гисане сказал ей: "Надо бы устроить у тебя маленький пир, вроде восточного раута. Постарайся, ка среди твоих товарок сорвать несколько цветков вот для этих французских рыцарей. Ну что же тебя затрудняет? Или ты ждёшь своего гидальго?" Испанка понурила голову. Зная обычное безденежье своего приятеля, она боялась остаться в накладе и расплатиться за угощение. Как только она заикнулась о деньгах, Сизи предложил всю свою наличную казну 5 золотых. Это решило дело. Но Фредерик куда то исчез? Ему послышался голос Орну, мелькнула женская шляпка, и он мигом углубился в ближайшую аллею. Мадмуазель Вотнас была наедине с Орну. Извините, я не помешал? Нисколько, отвечал торговец. Фредерик расслышал последние слова их разговора и понял из них, что Арну явился в Альгамбру нарочно, затем чтобы переговорить с мадмуазель Ватнас о безотлагательном деле. И, вероятно, он все еще был не совсем спокоен, потому что тревожным тоном спросил: "Да вы уверены в этом?" "Совершенно уверена. Вас любят". Ах, вот человек. Говоря это, она сделала гримасу и выпятила свои толстые губы, казавшиеся окровавленными, так они были красны. Но глаза у ней были великолепные, светло-карие с золотистыми точками, умные, исполненные чувственности и неги. Они так сияли, что освещали всё её желтоватое и худощавое лицо. Арну, по-видимому, любил, когда она его журила. Он наклонился к ней и сказал: Вот какая вы милочка. Поцелуйте же меня. Она взяла его за ушиб, притянула к себе и поцеловала в лоб. В эту минуту танцы прекратились. На месте капельмейстера на эстраде очутился красивый молодой человек, только слишком жирный и белый как воск. Его длинные черные волосы с пробором посередине не спадали до плеч. Голубой бархатный жилет был вышит золотом. Он держался надменно, как павлин. И был глуп как индейский петух. Поклонившись публике, он запел шансонетку. Сюжет состоял в том, что крестьянин, побывавший в столице, сам рассказывает свои впечатления. Артист подражал нижненорманскому наречию и притворялся пьяным. Каждый раз, как он повторял припев: "Что за смех, что за смех, право с вами только грех", в публике поднималась буря восторга. Дельмас так звали этого мастера выразительного пения не дало стыть восхищению ему поспешили подать гитару и он простонал чувствительный романс называемый брат албанки слова романса напомнили фредерику песню которую пел оборванный арфист на палубе парохода глаза его невольно устремились на подол одного из платьев раскинувшийся по полу после каждого куплета была длинная пауза а ветер шелестевший в древесной листве был похож на плещущие волны. Мадемуазель вот нас, придерживая рукой ветки, мешавшие ей видеть эстраду, пристально смотрела на певца. Ноздри её расширились, глаза были полузакрыты, и вся она была поглощена радостным и в то же время серьёзным чувством. Отлично, сказал Арно. Теперь я понимаю, почему вы сегодня очутились в Альгамбре. Вам нравится дальмас душа моя? Она не сознавалась в этом. Вот скромность напала, сказал Арну и указывая на Фредерика прибавил: Вы, может быть, его конфузитесь? напрасно, скромнейший молодой человек. Остальная компания, искавшая Фредерика, вошла в беседку. Гюссанне представил их. Арну тотчас раздал всем сигары и угостил их щербетом. Увидав Дю Сардье, мадемуазель Дюсардье, нас покраснела, потом встала и протягивая ему руку сказала Вы меня не узнаете, мисье Агюст. Как вы с ней познакомились? спросил его Фредерик. Мы служили в одном магазине, отвечал он. Сизи дернул его за рукав, и они вышли вместе. Как только Дюсардье ушел, мадмозель Ватнас начала расхваливать его характер и даже сказала, что у него гениальное сердце. Потом заговорили о Дельмасе, утверждая, что с его мимикой можно рассчитывать на большие успехи на сцене. Поднялись рассуждения, в которые запутали Шекспир, цензуру, стиль, народные интересы, доходы театра Порт-Сент-Мартен, Александра Дюма, Виктора Гюго и Дюмерсана. Арно узнавал нескольких знаменитых актрис. Молодые люди вытягивали шеи, чтобы лучше расслышать его рассказни. Но слова его заглушались бальной музыкой. А по окончании каждой польки или кадрили танцоры набрасывались на столы с прохладительными напитками. Звали лакея, хохотали, среди зелени хлопали пробки от бутылок с пивом и с шипучим лимонадом. Женщины вскрикивали наподобие кудахтающих кур. Иногда двое мужчин лезли в драку. Поймали вора. Когда заиграли галоп, танцоры устремились вдоль по аллеям. Запыхавшись, с улыбающимися красными лицами они вихрем пролетали мимо. Юбки развивались. фалды сюртуков подбрасывались вверх. Тромбоны ревели всё громче, капельмейстер ускорял ритм. Из-за стены средневековой галереи раздалось жужжание и щёлканье. Взвелись ракеты. Потом завертелись огненные колёса. Бенгальские огни на минуту осветили весь сад изумрудным светом. Потом забили фонтаны разноцветных искр. И с последним заключительным треском вся толпа испустила глубокий вздох. Публика медленно расходилась. Облако порохового дыма стояло в воздухе. Фредерике де Ларьес наги на ногу переступали в толпе, как вдруг обоих поразило одно и то же зрелище. Мартинон менял деньги в кассе, где отбирались зонтики. С ним была женщина лет 50, очень дурная собой, но великолепно одетая невозможно было угадать, к какому классу общества она принадлежит. Вот этот парень себе на уме, сказал Даларье, хотя и не кажется умником. Ну куда же девался Сизи? Дюсардье указал им курильное отделение, где они увидели потомка крестоносцев, сидящим перед пуншевой чашей в обществе розовой шляпки. В эту минуту появился и Гюсане, которого минут пять нигде не было видно. Он ввёл под руку молодую девушку, и она громко звала его: "Мой котик". "Ну нет", говорил он ей. "При публике так не надо. Зови меня лучше виконтом. Это придаёт такой горделивый и молодцеватый вид в стиле Людовика XIII, а это мне нравится". "Да, друзья мои, нашёл свою прежнюю. Не правда ли, какая миленькая". Он взял её за подбородок. Поздоровайтесь же с этими господами. Они все сыновья знатных фельмош, а я с ними познакомился собственно для того, чтобы меня назначили посланником. Вот сумасшедший. Молвила со вздохом мадмозель Ватназ. Она попросила Дюсардье проводить ее до дому. Арну посмотрел им вслед и сказал, обращаясь к Фредерику. А вам нравится это, Ватназ? Да, впрочем, от вас правда, не добьешься». Вы свои делишки держите в секрете? Фредерик побледнел и поклялся, что ему нечего скрывать. А потому говорю, что никто не знает вашей любовницы, продолжал Арну. Фредерик подумал не назвать ли первого попавшегося имени, но сообразил, что такую историю могут довести до ее сведения, и сказал, что у него в самом деле нет никакой любовницы. Арну пожурил его за это. Сегодня и случай выдался удобный. Что же вы не поступили так же, как все другие? Видите, каждый уводит с собой женщину. А вы-то что же? сказал Фредерик, выведенный из терпения его настойчивостью. Я дружок, другое дело. Я прямо пойду к своей жене. Он крикнул извозчика и уехал. Приятели отправились домой пешком. Ветер задувал с востока. Ни Фридрих, ни Долари не говорили ни слова. Долари досадовал на себя за то, что не сумел блеснуть перед издателем журнала, а Фредерик погрузился в свою печаль. Наконец, он сказал, что этот бал в кабаке показался ему скучным и бессмысленным. А кто виноват? Вольно тебе было бросить нас и увязаться за твоим мрно. Ну вот. Всё равно, что бы я ни делал, результат вышел бы тот же самый. Но у Клерка были на этот счёт свои теории. По его мнению, чтобы добиться успеха, стоит только пожелать хорошенько. А как же ты сам, Давича? Вот очень мне нужно, воскликнул Деларий, опровергая намёк с первого слова. Неужели ты воображаешь, что я стану путаться с женщинами? И он начал нападать на их жеманство, капризы, глупости, словом, не охотник он до них. Полно притворяться, сказал Фредерик. Доларие промолчал. Потом вдруг обернулся к нему и сказал: "А хочешь пари на 100 франков, что я увиду первую, какая пройдет мимо?" "Изволь, согласен". Первой оказалась отвратительная нищая старуха. Они начинали терять надежду встретиться с женщиной, как вдруг, дойдя до половины улицы Ривали, увидели девушку высокого роста с маленькой картонкой в руках. Делария подошёл к ней при входе в галерею. Она быстро повернула по направлению к Тюильри, потом пошла через площадь Карусель, всё время оглядываясь направо и налево. Наконец увидела фонарь и побежала к нему. Делария нагнал её и идя с ней рядом что-то говорил, сопровождая свои речи выразительными жестами. Наконец она согласилась идти с ним под руку, и они пошли дальше по набережной, поравнявшись с площадью Шатле. Они по крайней мере 20 минут прогуливались взад и вперёд по тротуару, точно матросы на вахте. Потом вдруг перешли через мост, поперёк цветочного рынка и дальше, на Наполеоновскую набережную. Фредерик пошёл вслед за ними. Долария дал ему понять, что он может их стеснить, а лучше пусть идёт и последует их примеру. "У тебя ещё есть деньги?" спросил Долария. "Франков 10 наберётся". Так этого довольно. До свидания. Фредерик был поражен удивлением, какое овладевает человеком при виде шутки, которая удалась. «Смеется он, что ли, надо мной, размышлял он. А что, если я опять подымусь на лестницу и постучусь в свою квартиру? Долария, пожалуй, вообразит, что я ему завидую. Как будто я не знаю, что такое любовь, как будто мое чувство не во сто раз чище сильнее возвышения этого. Он с сердцем ушёл и очутился перед домом Мадам Орну. В её квартире ни одно окно не выходило на улицу, но он всё-таки стоял вперев глаза в фасад этого дома, как будто думал, что от его напряжённого взгляда стены расступятся. В эту минуту, без сомнения, она тихо покоится, подобно спящему цветку. Её чудные чёрные волосы смешались с кружевной наволочкой подушки. Уста полуоткрыты, рука положена под голову. Рядом почудилась ему голова Орну, и он убежал, чтобы избавиться от этого видения. Ему припомнился совет Делари. Он вздрогнул от ужаса и отвращения и пошёл скитаться по улицам. Когда пешеход шёл ему навстречу, он старался рассмотреть его лицо. Время от времени луч света прорвался у него между ног. Описывал на мостовой обширную четверть круга, и из темноты выделялась фигура человека с фонарём и корзиной. Местами ветер потрясал железную трубой от камина. Издалека доносились какие-то звуки, и путаясь с шумом отстучавшей в его голове крови, приводили ему на память смутные плясовые мотивы кадрили. Процесс ходьбы поддерживал это настроение. Он был на мосту Согласия и остановился. И вспомнился ему другой вечер. В прошлом году тот вечер, когда он в первый раз уходил из её дома и принуждён был остановиться, так сильно билось его сердце под наплывом радостных надежд. А теперь все они умерли. Ни одной больше не осталось. Луна мелькала среди тёмных облаков. Он смотрел на неё и думал о бесконечности пространства, о мелочности жизни, о ничтожестве всего земного занялась заря. Зубы его стучали. Платье на нем отцерело от тумана. И в полудремоте, глотая слезы, он спрашивал себя: "Не лучше ли покончить с жизнью? Стоит только сделать одно движение". Голова его клонилась все ниже, он пристально вглядывался в воду и воображал, как поплывет его труп. Попробовал перекочнуться, Но перила были очень широкие, а он так устал, так ослабел, что не стал перелезать. Его охватил ужас. Он дошел опять до бульвара и бросился на скамью. Полицейские разбудили его и прогнали в полной уверенности, что он прокутил всю ночь. Тогда он снова стал ходить, почувствовал сильный голод. А так как рестораны еще не отпирались, он вошел в простую харчевню на центральном рынке и там закусил. После этого, полагая, что все еще рано возвращаться домой, он бродил в окрестностях ратуши до четверти девятого часа. Деларье давно отослал свою подругу и сидя среди комнаты за столом, писал. Часа в четыре явился Мсье Десизи. Да Накануне вечером, благодаря содействию Дюсарье, он завел сношение с одной дамой и даже отвез ее и ее мужа в своей карете до подъезда их дома, где она назначила ему свидание. Он сейчас там был, а её там нет. По крайней мере, её имя там неизвестно. Чем же я то могу вам помочь? сказал Фредерик. Тут юный дворянчик начал болтать всякий вздор. Говорила мадмуазель Ватназ об испанке и о прочих. Наконец, после многих околичностей, он изложил цель своего прихода. В надежде на скромность своего друга Он просил его помочь ему в одном предприятии, после которого он мог бы считать себя вполне зрелым мужчиной. Фредерик не отказал ему в этом. Он рассказал эту историю своему сожителю Деларье, но о том, что касалось его лично, не признался ему вполне. Клерк находил, что он теперь ведет себя как следует, и полагая, что Фредерик во всем следует его советам, он пришел в прекраснейшее расположение духа. Это расположение и было причиной, что он сразу заполонил сердце юной Клеманс Давью. Вышивальщица золотом для военной обмундировки. Это была особа кротости необыкновенной, стройная, как тростинка, с большими удивленными голубыми глазами. Дальрезло употреблял ее доверчивостью до такой степени, что уверил ее, будто ему дали орден. Когда они бывали вдвоем, он всовывал себе в петлицу красную ленточку, А в другое время не носил ее будто бы для того, чтобы не унижать своего начальника. Впрочем, он держал эту девицу в почтительном отдалении и позволял себя ласкать и обожать как настоящий паша. Он звал ее в шутку дочь народа. Приходя, она каждый раз приносила ему букетик фиалок. Фредерик не мог бы удовольствоваться такой любовью. Тем не менее, когда они уходили из квартиры под ручку Отправляясь в отдельный кабинет какого-нибудь ресторана попроще, Фредерик испытывал невыразимую грусть. Он не подозревал, как мучился Доларе, когда он по четвергам отделывал щёточка свои ногти перед тем, чтобы идти обедать в улицу Швазель. Один раз вечером он провожал глазами эту парочку с высоты своего балкона, как вдруг увидал вдали Гюсенэ, стоявшего на Аркольском мосту. Тот выделял всевозможные сигналы, приглашая его сойти вниз. Фредерик спустился с пятого этажа на улицу и Гюссане ему сказал: "Вот в чём дело. В будущую субботу, 24-го, госпожа Орно, именинница. Как же так? Ведь её зовут Мария. А также и Анжела. Ну да это всё равно. Пир назначен у них на даче в Сен-Кло. Мне поручено предупредить вас об этом." В 3 часа в редакции вас будет ждать экипаж. Значит, вы согласны? Простите, что потревожил вас, но мне ещё надо в столько мест забежать. Едва Фредерик успел повернуть в свой подъезд, как привратник подал ему письмо. «Господин и госпожа Домбрёз покорнейше просят господина Фредерика Моро сделать им честь пожаловать к обеду в субботу 24 сего месяца. Просят ответа. Опоздали, подумал он. Тем не менее он показал письмо Доларие, которое вас кликнул. А, наконец-то. Но у тебя вид совсем не радостный. Чем же ты недоволен? Фредерик немного поколебался, однако сказал, что на этот день получил приглашение в другое место. Сделай одолжение на сей раз, нельзя ли побоку обитателей улицы Шуазель? Перестань делать глупости. Коллета тебя стесняет? Я сейчас сам за тебя отвечу. И клерк написал в третьем лице, что принимает приглашение. Не бывая в свете и видя в нем через призму своего пламенного честолюбия какое-то искусственное учреждение, он воображал, что там все совершается по логике математических законов. Обед в гостях, знакомство с влиятельным лицом, улыбка хорошенькой женщины все это были события, из которых, по его мнению, должны были естественным путем происходить громадные результаты. Иные парижские салоны действовали наподобие тех механизмов, которые принимают в себя сырой материал, а выбрасывают его в виде предметов во сто раз более ценных. Он верил в существование куртизанок, подающих советы дипломатам, в богатых невест, добываемых путём интриги, в гениальных каторжников, в могущество случая, направляемого сильной рукой. Одним словом, бывать у Домбрёзов казалось ему до такой степени важным, И он распространялся об этом так красноречиво, что Фридрих в самом деле не знал, на что решиться. Впрочем, раз госпожа Арнуимениница во всяком случае он обязан был сделать ей подарок, и желая исправить свою неловкость, он подумал, что лучше всего будет поднести ей зонтик. Ему уже попался на глаза один очень изящный экземпляр из шелковой материи с розовым отливом, с ручкой из слоновой кости с тонкой резьбой. Это была вещица, вывезенная из Китая и оцененная в 175 франков. У него же денег совсем не было, и жил он даже в долг, в счет будущего третного жалования. Но он непременно желал купить именно этот зонтик и держался за него так упрямо, что, как ему ни было это неприятно, он попросил денег у доллария. Долларий отвечал, что у него нет денег. А мне нужно сказал Фредерик. — Ужасно нужно. Тот повторил отказ в тех же самых выражениях. Фредерик вспылил. Кажется, можно бы хоть изредка. Что такое? Ничего. Деларие понял. Он достал из своего запасного капитала просимую сумму и, отсчитав ее сполна, сказал: "Не нужно мне твоих расписок. Я и так живу на твой счет. Фредерик бросился ему на шею и осыпал его ласковыми словами. Доларье принял это довольно холодно. На другой день, увидав лежавший на фортепиано зонтик, он сказал: "Ага, вот зачем деньги понадобились. Я, может быть, с посыльным отправлю", смолодушничал Фредерик. Но случай помог ему. Вечером он получил с почты записку в траурном конверте от мадам Домбрёз, которая извещала его, что по случаю кончины своего дяди принуждена отложить удовольствие с ним познакомиться. С двух часов он уже забрался в контору редакции. Норну и не подумал ждать его, чтобы отвезти в своей карете. Он так стремился подышать деревенским воздухом, что уехал накануне. Каждый год, как только показывалась весенняя зелень, Он по нескольку дней сряду уезжал с утра, совершая длинные прогулки по полям, заходил на фермы пить молоко, заигрывал с крестьянками, расспрашивал о севе и урожае, и возвращаясь домой, привозил в носовом платке какой-нибудь салат или иной овощ. Он давно мечтал иметь собственный загородный дом и наконец купил себе дачу. Пока Фредерик совещался с приказчиком, мадмозель Ватнас пришла в магазин и очень сокрушалась, что Арну нет дома. Ей сказали, что он может быть еще два дня проведет на даче и посоветовали съездить туда. Но ей нельзя было уехать. Так напишите письмо? Нет, она боится, что письмо пропадет». Тогда Фредерик предложил отвести письмо самолично. Она села к столу, поспешно написала письмо и велела ему вручить его Арну не иначе как с глазу на глаз. Через 40 минут он прибыл в Сан-Клу. Дача шагов на в 100 дали моста, была расположена на склоне холма. Стены сада скрывались за двумя рядами лип, а широкая лужайка спускалась к самой реке. Калитка была растворена, и Фредерик вошел. Арну, растянувшись на траве, играл с целым выводком котят. Это занятие, по-видимому, поглощало его всецело. Фредерик передал ему письмо. И это вывело его из блаженной беспечности. Чёрт побери, какая досада. Однако же направо. Придётся туда съездить. Он сунул письмо в карман и доставил себе удовольствие в подробности показать гостю свои владения. Они всё осмотрели: конюшню, сарай, кухню. Гостиная была направо, и со стороны Парижа к ней примыкала галерея с решётчатой стенкой, увитой зеленью. Вдруг над их головами прокатилась рулада. Госпожа Арну, думая, что никого нет, упражняла свой голос. Она пела гаммы, брала трели, арпеджио. То были длинные высокие ноты, как бы остановившиеся в воздухе, то целый ряд коротких, ниспадавших каскадом. И голос ее, вырываясь из за решетчатых деревянных ставней, пронизывал окрестную тишину и уносился в лазурное небо. Пение внезапно обрывалось пришли соседи, господин и госпожа Удри. Потом она сама появилась на верхней площадке крыльца, и пока она спускалась по ступеням, Фредерик рассмотрел ее ножку. На ней были открытые башмачки из золотистой кожи с тремя поперечными перехватами, образовавшими на чулке золотую решетку. Гости стали собираться. Кроме адвоката по фамилии Лефашор, собрались все те же, кто у них обедал по четвергам всякий привез какой-нибудь подарок. Детмер восточный шарф, Розенвальд — альбом романцев, Бюри акварель своей работы, Самбар свою собственную карикатуру, Апелерен рисунок карандашом и растушевкой, изображавший нечто вроде пляски смерти, отвратительную фантазию довольно плохо исполненную. Один Гюссане обошелся без подношения. Фредерик переждал всех и подошел со своим зонтиком последний. Она очень его благодарила. Тогда он сказал: "Я ведь у вас в долгу, знаете, мне было тогда так совестно". "От чего? Я не понимаю, о чём вы говорите", сказала она. Арну ухватил его за руку, крикнул: "Пойдёмте обедать". И прибавил, шепнув ему на ухо: "Какой же вы недогадливый, однако". Столовая была чрезвычайно приятная комната. Стены её были выкрашены масляной краской бледно-зеленоватого цвета. В одном конце мраморная нимфа опускала ножку в бассейн, имевший форму раковины. В раскрытые окна виден был весь сад, с длинной лужайкой вплоть до реки. Сбоку высилась старая шотландская сосна, на три четверти высохшая. По лужайке раскинулись цветники, пестрившие её своими неровными выпуклостями, а там, на противоположном берегу сены, Широким полукругом раскинулся Булонский лес. Нюльи, Севр, Медон. На реке против сада лавировала парусная лодка. Сначала говорили о живописности этого вида, потом вообще о пейзажах, и когда завязался общий разговор, Арну приказал слуге заложить коляску к половине десятого. Ему необходимо ехать сегодня в город. Кассир вызвал его письмом. Хочешь, и я с тобой поеду, сказала госпожарн. Само собой, разумеется. И отвесив ей низкий поклон, муж прибавил: Вам известно, сударыня, что я без вас жить не могу. Все обратились к ней с комплиментами по поводу того, что у ней такой хороший муж. Ах, тут не одна я замешана, молвила она тихо, указывая на свою дочку. Опять заговорили о живописи, и между прочим об одном пейзаже Рюисдаля, на котором Арну надеялся нажить большие брыши. Пиллеранс спросил: "Правда ли, что к нему приезжал недавно из Лондона знаменитый Саул Матиас и предлагал за эту картину 23 тысячи франков?" "Совершенная правда", отвечал Арну, и обратясь к Фредерику, сказал: "Это тот самый господин, с которым вы меня тогда видели в Альгамбре. Грех сказать, что мы веселились. Я очутился там, конечно, поневоле, потому что эти англичане ужасно угрюмый народ". Фредерик, подозревая, что в записке мадмуазель Ватнас дело шло о какой-нибудь женщине, подивил ловкости, с которой Арну придумал себе предлог, чтобы удрать в Париж. Но эта новая ложь совершенно притом ненужная, изумила его ещё больше. Между тем купец совершенно просто спросил его опять: "Как бишь фамилия этого высокого молодого человека вашего друга Деларье?" сказал Фредерик. Он чувствовал, что до некоторой степени виноват перед своим другом, а потому начал его расхваливать, говоря, что этот человек редкого ума. Неужели? А мне он не так понравился, как тот славный малый, приказчик из транспортной конторы? Фредерик в душе послал к чёрту Дюсардье. Чего доброго она подумает, что он водит дружбу с простолюдинами? Между тем зашла речь о новых украшениях столицы, о проведении новых улиц, Его сосед Удри, в числе других крупных дельцов, назвал мсье дамбрёза. Фредерик ухватился за этот случай поддержать своё достоинство и сказал, что знаком с дамбрёзом. Тогда Пелерен разразился гневной выходкой против лавочников. Чем ни торгуй, сальными ли свечками или денежными знаками, это всё равно. Розенвальд и Бюрье разговорились о фарфоре. Арну беседовала с удовольствием с госпожой Удри. Самбаз, шутник старого покроя, забавлялся над её мужем. Он называл его то Одри, фамилия известного актёра, то уверял, что он, наверное, происходит от Уддри, живописца, изображавшего собак, что это видно по форме его лба, на котором ясно выражена шишка четвероногих. И он хотел непременно ощупать его череп, но тот не давался, потому что носил парик. К концу десерта всех охотали. Кофе пили в саду под липами, курили Несколько раз обошли весь сад и наконец отправились гулять по берегу реки. Вся компания остановилась близ мостков, где стоял рыбак, который ловил угрей и чистил их тут же. Маленькая Марта захотела на них посмотреть. Рыбак вывалил на траву весь свой улов, и девочка, бросившись на колени и ползая по земле, старалась их ловить, смеялась от радости и вскрикивала от испуга. Вся рыба ушла. Арну заплатил рыбаку за удовольствие. После этого ему пришло в голову устроить катание на лодке. Одна сторона неба побледнела, а другая напротив горела ярко-оранжевым светом. Над вершинами холмов небо принимало пурпурный оттенок, а сами холмы почернели. Госпожа Арно сидела на большом камне спиной к закату, и её изящная фигура вырисовывалась на фоне этого зарева. Остальное общество разбрелось по сторонам. Гюсане внизу у самой воды бросал камешки на воду заставляя их подпрыгивать три Арну воротился со старой и ветхой лодкой, в которую, невзирая на благоразумное предостережение, он таки засадил всех своих гостей. Лодка начала тонуть. Пришлось скорее высаживаться на берег.